Глава вторая. Фаталист. Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге. Тут же стоял батальон пехоты. Офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты. Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С. очень долго. Разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников, каждый рассказал разные обыкновенные случаи за или против. «Все это, господа, ничего не доказывает», — сказал старый майор. Ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения. «Конечно, никто», — сказали многие. «Но мы слышали от верных людей». Но «Все это вздор», — сказал кто-то. «Где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти? И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана...» Воля? Рассудок? Почему мы должны давать отчет в наших поступках? В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его. все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Он был храбр, говорил мало, но резко, никому не поверял своих душевных и семейных тайн, вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам, но он не шутя сердился, когда об этом намекали. Была только одна страсть, которую он не таил — страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал, но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз во время экспедиции ночью он на подушке метал банк. Ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не поднимаясь одному из самых горячих пантеров. «Идет семерка!» — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью. Карта была дана. Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка вулич не заботился ни о пулях ни о шашках чеченских он отыскивал своего счастливого пантера семерка дана закричал он увидев его наконец в цепи застрельщиков которые начинали вытеснять из леса неприятеля и подойдя ближе он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прихладнокровно перестреливался с чеченцами.